Глава шестьдесят девятое. Укрытие семнадцать. Джульетта двигалась сквозь холодную и темную воду, натыкаясь то ли на потолок, то ли на стены. В омраке было не разобрать. Она перехватывала обмявшийся шланг отчаянными рывками, понятия не имея, насколько быстро перемещается, пока не врезалась в лестницу и ее нос не ударился о пластик шлема. Ошеломленная Джульетта начала всплывать, выпустив шланг. Постепенно приходя в себя, она стала нашаривать драгоценную путеводную нить. Наскучила что-то перчатка и сжала, и уже собралась подтянуться, но тут сообразила, что это электрический кабель. Выпустив его, Джульетта развела руки в кромешной тьме. Ноги оба что-то стукнулись. Невозможно было разобрать, где верх, а где низ. Когда она прижалась к жёсткой поверхности, то решила, что скорее всего, всплыла. Оттолкнувшись от предполагаемого потолка, Джульетта двинулась туда, где надеялась атаскать пол. Её руки в чём-то запутались. Она ощутила нечто длинное поперёк груди и схватилась за это.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 У нее кончался воздух. Она сожгла те остатки кислорода, что еще сохранились внутри комбинезона, а за ее спиной тянулись сотни метров невидимого шланга, высосанного до суха. Пробираясь по коридору, Джульетта снова попробовала связаться с Соло. Комбинезон тянул к потолку медленно. Он был уже не таким плавучим, как прежде. Сола, ты меня слышишь? При мысли о толще воды над головой и создаваемом ею давлении Джульетта начала задыхаться. Сколько воздуха в комбинезоне? На несколько минут? А как долго она будет всплывать? Скорее всего, это займёт куда больше времени. Вероятно, в каком-нибудь из этих тёмных коридоров есть баллоны с кислородом. Но как их найти? Здесь не её дом. У неё нет времени на поиски. Оставалось двигаться к лестнице и далее на поверхность. Подтягиваясь, отталкиваясь, Джульетта преодолела последний поворот и выбралась в главный коридор. Мы все отчаянно напоминали о том, что им катастрофически не хватает кислорода. И всё труднее сражаться с жёстким и неуклюжим комбинезоном и вязкой водой. И тут Джульетта поняла, что чернильно-чёрная вода слегка посветлела, обрётят цвет древесного угля, у мрака появился зелёный оттенок. Джульетта скрестила ноги и собралась с мыслями, ударяясь о потолок и представляя впереди проходную с турникетом. и главную лестницу. Она тысячу раз ходила по таким же коридорам и дважды в полной темноте, когда отказали главные предохранители. Ей вспомнилось, как она брала на ощупь, успокаивая товарищей: "Всё будет хорошо, оставайтесь на месте, я совсем справлюсь". Теперь Джульетта пыталась проделать то же для самой себя, убедить себя, что всё будет хорошо. Надо лишь двигаться дальше и не паниковать. Когда она добралась до проходной, голова начала кружиться. Вода впереди светилась зеленью и манила. Джолиета знала, что там она сможет перестать барахтаться в слепую, там ее шлем больше не будет утыкаться в невидимые препятствия. Рука зацепилась за кабель. Джолиета встряхнула его и направилась вперед к высокой колонне воды.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 Веревка висела на месте, удерживаемая гаечным ключом. Джульетта подплыла к ней, зная, что уже поздно. А когда дёрнула верёвку, та вдруг ослабла, и её верхний конец стал опускаться, медленно свиваясь петлями. Джульетта дрейфовала к поверхности. Давление внутри комбинезона почти не осталось, и быстро всплыть она не могла.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 Похлопав по груди, она нащупала рукоятку, торчащую из кармана. Кое-какие инструменты вывалились из кармашков и болтались на верёвочках, предназначенных, чтобы они не потерялись. Теперь эти верёвочки только мешали, а инструменты стали дополнительными грузами, тянущими вниз. Жильетта медленно поднималась вдоль лестницы, дрожа всем телом от холода и корчась от недостатка кислорода.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 Джулиетта вставила в неё нож, и шлем отошёл. Ледяная вода окружила её лицо, заполнила комбинезон и потянула вниз, туда, откуда Джулиетта поднялась. Ледяной холод мгновенно привёл её в чувство. Когда в глазах хлынула вода, Джулиетта заморгала и увидела в руке нож. Купол шлема, вращаясь, уходил в омрак, подобно воздушному пузырю, плывущему не в ту сторону.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 чтобы сделать новый вдох. Воздух. Она заморгала, позволяя воде смыть невидимые слёзы напряжения, отчаяния и облегчения. Посмотрев вверх, вдали изогнутого лабиринта металлических ступеней, многие из которых напоминали гибкие зеркала, там, где движение воды заставляло колыхаться скопившийся под ними воздух, Джульетта увидела Чудесный путь к спасению. Отталкиваясь ногами, она стала перемещаться, преодолевая по несколько ступеней. Она перебирала руками, поднимаясь к очередному воздушному карману, вдыхала воздух из полостей дюймовой глубины, такие имелись под каждой ступенью, и мысленно благодарила крепкие сварные швы, там, где металлические пластины сотня лет назад были приварены к лестнице. Каждая ступень имела рёбра жёсткости по периметру, иначе она не выдержала бы миллионы ударов подошв. И теперь эти бортики сохраняли воздух. Губы скользили по металлу, рот наполнял вкус ржавчины, но сейчас Джульетта была готова целовать спасительные железяки. Зелёные аварийные лампы вокруг светили ровно,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 чтобы остановиться и обрезать их, оттолкнуться и подтянуться, перебирая руками от ступени к ступени, глубоко и медленно вдохнуть воздух, выпить эту очередную ступеньку до суха, выдохнуть в стороне от лестницы, чтобы пузыри не попали под какую-нибудь верхнюю ступеньку, не торопиться, преодолеть еще пять ступенек. Это стало игрой, наподобие классиков. Перед прыгнуть пять квадратиков, не жульничать, на меловые линии не наступать. Джульетта хорошо играла в классике, и нынешняя игра давалась ей всё лучше. И вдруг, зловоние бензина и нефти, вкус ядовитой маслянистой плёнки на поверхности, и её голова вынырнула под ступенькой.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 Джулиетта перебралась через перила и наконец, с дрожащими коленями, встала на ступени. Она выжила. Согнув шею, задыхаясь и хрипя, с онемевшими ногами, она попыталась издать победный крик, но получился лишь жалобный стон. Она замерзала. Джулиетту колотило от холода, когда она ползла по ступеням. Не дребезжал компрессор, ничьи руки не тянулись, чтобы помочь ей. Сола, преодолев шесть ступеней, она выбралась на площадку и перекатилась на спину. Некоторые инструменты зацепились и тянули ткань в тех местах, где были привязаны. Из комбинезона лилась вода, щикотала шею, собиралась лужи в вокруг головы, затекала в уши. Джульетта повернула голову. Следовало снять этот ледяной комбинезон и увидела Сола. Он лежал на боку, с закрытыми глазами. На лице его была кровь, кое-где уже засохшая. Сола, протянув мелко дрожащую от холода руку, она пошевелила его. Что он с собой сделал? Эй!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 Нужна помощь. Откашлевшись, он перекатился на спину. Из раны на голове всё ещё текла кровь, и свежие струйки начали сочится поверх уже засохших. Соло. Он простонал. Жилетта подтянулась ближе, едва ощущая своё тело. Соло что-то прошептал, крипло и неразборчиво. Эй. Она приблизила к нему лицо. ощущая, как онемели и распухли её губы, и как от неё воняет бензином. Не моё имя. Он откашлялся кровью. Его рука чуть шевельнулась, словно желая прикрыть рот, но так и не смогла подняться. Не моё имя. Повторил он. Голова Сола перекатывалась со стороны в сторону. И Джульетта наконец-то поняла, что он серьёзно ранен. Мысли у неё прояснились достаточно, чтобы осознать, в каком он состоянии. "Лежи спокойно", прохрипела она. "Солом, мне надо, чтобы ты лежал спокойно". Она попробовала подтянуться выше, заставить себя двигаться. Солом моргнул и уставился на неё. На его бороде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 По её замёрзшему лицу катились горячие слёзы. Что я всё это время был один, прошептал он. Его голова безвольно завалилась на бок и замерла на холодном стальном полу.